В самом ли деле эпизод смерти Дмитрия сыграл в жизни Годунова ту роль, какую ему приписывали? Рассмотрим факты, чтобы ответить на этот вопрос. Младший сын Грозного, царевич Дмитрий, погиб в Угличе в полдень 15 мая 1591 года. Повести и сказания смутного времени заполнены живописными подробностями его убийства. Но среди их авторов не было ни одного очевидца углических событий. В лучшем случае они видели мощи царевича, выставленные в Москве через 15 лет после его гибели. В то время церковь объявила Дмитрия святым. Новому царю Василию Шуйскому, руководившему заговором против лже Дмитрия, надо было во что бы то ни стало обличить его как самозванца и доказать, что истинный Дмитрий давно погиб в Угличе. Сразу после гибели Лжедмитрия бояре объявили народу, что царевич Дмитрий умре подлинно и погребен на угличи. Грамота написана была сведомой ведомой по приказу Шуйского, который не считал еще необходимым пересматривать версию о гибели Дмитрия, составленную его собственной комиссией. Не прошло, однако, и двух недель, как власти начали писать об убийстве царевича Годуновым. Собрание государственных грамот и договоров, часть 2, страница 300 и 311. Почему официальная версия претерпела столь быструю перемену? За ложью скрывался политический расчет. Народ расправился с лжедмитрием, но волнения в столице не улеглись. Москву будоражили всевозможные слухи, неблагоприятные для нового царя Василия Шуйского. Повсюду толковали, будто над телом венчаного царя Дмитрия творились чудеса. Подле трупа появлялись из земли огни. Труп бросили в яму и засыпали землей, но вдруг он оказался на другом кладбище. Чтобы пресечь зловредные толки, Василий велел вырыть тело самозванца, сжечь его и развеять пепел по ветру. Но все это не помогло. Тогда царь Василий решил отделаться от чудес самозванца с помощью чудес истинного Дмитрия. По его приказу труп Дмитрия был вырыт из земли и перевезен в Москву для общего обозрения. С начала июня 1606 года церковь стала сеять повсюду слухи о чудесах, исходивших от тела благоверного царевича. При всем желании угодить царю, церковь не могла канонизировать Дмитрия самоубийцу. По церковным законам самоубийство, даже нечаянное, считалось тяжким грехом. Шуйский следователь выдвинул версию о самоубийстве Дмитрия. Шуйский царь должен был с нею покончить. Духовенство потратило массу усилий на то, чтобы изобразить Дмитрия невинно убиенным мучеником. Толки о его самоубийстве официальная пропаганда стала рассматривать как еретические. Святой не мог быть нечаянным самоубийцей. По этой причине творцы мифа утверждали, что в смертный час он играл не ножичком, а орешками. В материалах комиссии Шуйского не было ни слова об орешках. Но это не помешало Шуйскому царю объявить народу следующее. Сказывают... Что коли он играл, тешился орехами и ел, и в ту пору его убили, и орехи кровью полились, и того для тыя орехи ему в горсти положили, и ты орехи целы. Собрание государственных грамот и договоров страницы триста 312 Когда мощи Дмитрия перевезли в Москву и выставили на обозрение в церкви, все могли видеть, что в гробу действительно лежали орешки. Нашлись свидетели, успевшие разглядеть на них кровь. Можно ли доверять таким показаниям? Как поверить в сохранность орешков, пролежавших в земле на разлагающемся трупе в течение 15 лет? Как поверить, что свидетель, на мгновение протиснувшийся к гробу, увидел следы крови на почерневших орехах, которые по всем законам природы давно должны были обратиться в прах. Одно из двух. Либо путал свидетель, писавший через пятнадцать лет после обозрения мощей, либо в гробу действительно лежали ярко размалеванные орехи, и эта улика, грубо сфабрикованная теми, кто открыл мощи, ввела очевидцев в заблуждение». Первые жития Нового Святого сообщали, что на Дмитрия напали злочестивые юноши, один извлек нож и перерезал ему гортань. Эта краткая версия оказалась неудовлетворительной с точки зрения церковной пропаганды. Появился более эмоциональный рассказ, изобиловавший драматическими, но полностью вымышленными подробностями. По новой версии, один из злочестивых юношей Увидел на царевиче ожерелице, попросил показать его, и, когда тот доверчиво подставил шею, кольнул ее ножом, но не захватил гортани. Тогда два других злодея за клаши ребенка Аки Агнца. Творцов легенды корубили прозаические подробности происшествия, и они старались приукрасить дело. С неподходящего места заднего двора они перенесли действие на красное крыльцо, позже — на парадную дворцовую лестницу. Здесь и произошла душераздирающая сцена. Как ехидно злая вскочил на лестницу дьяк Мишка Бетеговский, ухватил царевича сквозь лестницу за ноги, сын Мишки схватил за честную его главу, Качалов перерезал горло. Русская историческая библиотека, том 13, страница 767. Искать в житиях достоверные факты бесполезно. Несравненно большую ценность представляют следственные материалы, составленные через несколько дней после кончины царевича на месте происшествия. Однако давно возникли подозрения насчет того, что подлинник углицкого дела подвергся фальсификации. Даже при беглом осмотре бросаются в глаза следы его поспешной обработки. Кто-то разрезал и переклеил листы обыска следственного дела, придав им неверный порядок. Куда-то исчезло начало. Реконструировать источник взялся его издатель, Клейн. Он обратил внимание на ржавые пятна, покрывавшие страницы документа. При разной величине пятна имели сходную конфигурацию. Клейн предположил, что дело подверглось воздействию влаги еще в то время, когда хранилось в архиве в виде свернутого в столбец свитка. Более всего пострадали наружные листы. Ближе к центру размер пятен сокращался, а внутри они вовсе исчезали, так как вода туда не проникла. Следя за размерами пятен, Клейн уложил разрезанные листы в нужном порядке, и тогда перед ним предстал связанный и полный текст, в котором отсутствовали лишь первые листы. Логично было предположить, что эти листы, служившие оберткой свитка, размокли и отвалились сами собой. Известно, что в старину рукопись скатывали, и потому последние листы оказывались наружными, к ним подклеивались новые. Однако в углическом свитке подмочен не конец, а начало рукописи. Почему? Дело в том, что после завершения работы свиток всегда перематывали. Ведь раньше люди читали, как и в наши дни, от начала к концу. В архиве документы хранились подготовленными для чтения. Сказанный объясняет, отчего у углического столбца отмокли не конечные, а начальные листы. При Петре I архивы перешли на новую систему хранения документов. Неудобные и громоздкие столбцы петровские архивариусы перекомпоновали в тетради. Им пришлось разрезать углический свиток на отдельные листы, которые в дальнейшем оказались перепутанными. Так углическое дело приобрело нынешний вид. Существует мнение, что сохранившиеся углические материалы являются беловиком, составленным в Москве канцелярией Годунова, тогда как черновики допросов в Угличе не дошли до наших дней. Палеографическое исследования рукописи опровергает такое мнение. В углическом следственном деле можно обнаружить примерно 6 основных почерков песцов. А кроме того, в тексте документа имеется по крайней мере 20 подписей свидетелей угличан. Все подписи строго индивидуализированы и отражают разную степень грамотности писавших. Как могли свидетели, не покидавшие Углича, подписать Беловик, составленный в Москве? Существует мнение, что Годунов направил в Углич преданных людей, которые заботились не о выяснении истины, а о том, чтобы заглушить молву о насильственной смерти углического князя. Такое мнение не учитывает ряда важных обстоятельств. Следствием в Угличе руководил князь Шуйский, едва ли не самый умный и изворотливый противник Борис. Один его брат, как мы помним, был убит по Годунова, другой погиб в монастыре. Сам Василий Шуйский провел несколько лет в ссылке, из которой вернулся незадолго до событий в Угличе. Инициатива назначения Шуйского принадлежала, скорее всего, Боярской думе. Исследователи смущало то, что Шуйский несколько раз менял свои показания. Сначала он клялся, будто смерть Дмитрия была случайной, затем стал говорить о его убийстве. Подобные изменения в показаниях заслуживали бы внимания, если бы Шуйский выступал свидетелем обвинения. Между тем, Шуйский был следователем, притом он вел следствие не единолично. Церковное руководство направило для надзора за его деятельностью митрополита Гелвасия. В состав комиссии Шуйского входили также окольничий Клишнин и думный дьяк Вылузгин. Клешнин поддерживал дружбу с Годуновым, но, кроме того, он был зятем героя углической истории Михаила Нагова. Вылузгин руководил по местным приказам и среди приказных чиновников занимал одно из первых мест. В Угличе он имел в своем распоряжении штат Подьячих. На них и лежала вся практическая организация следствия. Члены комиссии придерживались различной политической ориентации. Каждый из них зорко следил за действиями товарища и готов был использовать любую его оплошность. Следственные материалы свидетельствовали о непричастности Бориса к смерти царевича. Именно поэтому историки отказывались верить в их истинность. Гибель Дмитрия была актом большого политического значения. Вопрос «Кому выгодно?» служит лучшей проверкой любой политической акции. Непоколебимая уверенность в том, что устранение последнего отпрыска московской династии было выгодно одному Борису, начисто обесценивало углический обыск. Есть основания утверждать, что углический источник стал жертвой ретроспективной оценки событий. К моменту смерти царевича не исчезла полностью возможность рождения законного наследника в семье Федора. Никто не мог точно предсказать, кому достанется трон. Из ближних родственников царя наибольшими шансами обладал не Годунов, ими обладали Романовы. Ситуация, сопутствовавшая углическим событиям, носила критический характер для правительства. Над страной нависла непосредственная угроза вторжения шведских войск и татар. Власти готовились к борьбе не только с внешними, но и с внутренними врагами. За одну-две недели до смерти Дмитрия они разместили на улицах столицы усиленные военные наряды и осуществили другие полицейские меры на случай народных волнений. Достаточно было малейшего толчка, чтобы народ поднялся на восстание, которое для Годунова могло кончиться катастрофой. В такой обстановке гибель Дмитрия явилась для Бориса событием нежелательным и, более того, крайне опасным. Факты опровергают привычное представление, будто устранение младшего сына Грозного было для Гудунова политической необходимостью. Вместе с тем рушится предвзятая оценка характера и эффективности угличского обыска. Следственные материалы сохранили, по крайней мере, две версии гибели Дмитрия. Версия убийства исходила от многих родни погибшего. Михаил Ногой на протяжении всего следствия решительно настаивал на том, что Дмитрия зарезали сын Яка его же племянник Никита Качалов, и муж его племянницы Осип Волохов. Братья Михаила выступили с более осторожными показаниями. «Возле тела царевича, — сказал Григорий ногой, — собралось много людей, и почали говорить неведомо кто, что будто зарезали царевича. Михаил и Григорий Нагии прибыли к месту происшествия с большим запозданием. Тем не менее, они утверждали, что царевич еще жив был и при них приставился. Они явно путали. Андрей ногой обедал с царицей во дворце, когда под окнами закричали, что царевича не стало. Поспешно сбежав во двор, Андрей убедился, что царевич лежит у кормилицы на руках мертв, Осказывают, что его зарезали, а он того не видел, кто его зарезал. Причина ошибки, допущенной Михаилом и Григорием, достаточно проста. Несколько человек, видевшие их вблизи, не сговариваясь, показали, что Михаил прибыл во дворец мертв, пьян, прискочил на двор, пьян на коне. Григорий был у трапезы вместе с братом. Углическое следственное дело о смерти царевича Дмитрия, 15 мая 1591 года, часть 2, Москва, 1913, лист 3, 7, 16, 40 и 48. Протоколы допросов позволяют установить, зачем понадобилась ногим версия убийства Дмитрия. С помощью этой версии они пытались оправдать расправу с государственным Диком Бетеговским. В полдень 15 мая царица Мария стала обедать, а сына отпустила погулять и потешиться игрой с четырьмя сверстниками. Дети играли на небольшом заднем дворике в углу между дворцом и крепостной стеной. За ними приглядывали мамка Василиса Волохова и две другие няньки. Обед только начался, как вдруг на дворе громко закричали, царица поспешно сбежала вниз и с ужасом увидела, что ее единственный сын мертв. Обезумев от горя, Нагая принялась избивать Волохову. Мамка не уберегла царского сына, и царица готова была подвергнуть ее самому страшному наказанию. Колотя Василису по голове ленам, Мария громко кричала, что царевича зарезал сын мамки Осип. Со временем молва заклеймила окаянную мамку Василису как тайную сообщницу Гуданова и подосланных им убийц. В действительности не Борис прислал Волохову в Углич. Василиса Волохова много лет служила постельницей при Грозном, ведала бельем в царской почевальне Она пользовалась полным доверием подозрительного царя. После смерти Ивана Василиса последовала за его вдовой. Будучи в Угличе, Волохова выдала дочь за Никиту Качалова, племянника ненавистного царицы Дьяка Михаила Бетяговского. Царица не простила ей этого, тем более, что прежде Василиса была ей близким человеком. Судьба Волоховых причудливо переплелась с судьбой Битяговских и Качалова. На этом родственном круге и замкнулась версия об убийстве царевича. Слова царицы равнозначны были смертному приговору. Нагая велела бить в колокола и созывать народ. Немолчный гул Набата поднял на ноги весь город. Возбужденная толпа запрудила площадь перед дворцом. Главный дьяк Углича Михаил Бетяговский, заслышав звон, прискакал в Кремль. Он помчался в верхние покои, отчаял того, что царевич вверху, оттуда бросился в церковь и мимо тела царевича взбежал на колокольню. Дьяк ломился в звонницу и требовал, чтоб прекратили бить в колокола, но звонарь, по его словам, Ся запер и в колокольню его не пустил. Появление Бетяговского, по крайней мере, в этот момент спасло Волоховых. Как показали служители дьячьей избы, Никита Качалов заступился за Осипа Волохова, учал говорить, чтобы его Шурина не убили. Углическое следственное дело, лист сороковой. Далее... Ссылки на углическое следственное дело. Дерзость Качалова стоила ему головы, но его поведение было вполне объяснимым. Он вступился за Шурина в тот момент, когда на площади еще бегал и распоряжался Бетюговский. По привычке юный Качалов уповал на помощь всесильного дяди. Осип Волохов воспользовался минутой и укрылся на подворье Бетеговских. Это было единственное место, где он мог спастись от гнева царицы. Отношения Бетиговского с ногими были испорчены едва ли не с момента его приезда в Углич. Удельная семья утратила право распоряжаться доходами со своего княжества и стала получать деньги на обиход из царской казны. Назначенное правительством содержание оказалось царицей мизерным, а зависимость от дика унизительной. Стряпчий царица и другие лица сообщили комиссии, что Михаил Ногой постоянно прошивал сверхгосударева указу денег из казны, а Бетяговский ему отказывал. Из чего проистекали ссоры и брань? Последняя стычка между ними произошла утром 15 мая. Углическое дело листы 17, 37, 10, 45, 46, 49, 50. На княжем дворе Дьяк сначала попытался прикрикнуть на толпу, а затем принялся увещевать Нагова, чтобы он, Михаила, унел шум и дурно которого не сделал. С помощью Качалова Бятиговский помешали расправе с Волоховым, что окончательно взбесило царицу и ее братьев. Решено было натравить на битяговских толпу. Избитая в кровь и брошенная на площади Василиса Волохова, видела, как царица указала на битяговских и молвила миру «Тоде душегубцы царевича!». Пьяный Михаил Нагоих взялся было руководить расправой с дьяком, но на помощь битяговским пришли их родственники и холопы. Несколько позже Михаил Ногой хвастался перед своими сообщниками, что это он велел убить Дьяка и его сына, Акачалова, да Даниила Третьякова, да и людей их велел побить я же, для того, что они у меня отнимали Михаила Битяговского с сыном. Лист 48. -й. Спасаясь от Нагова, дьяко его сторонники заперлись в дьячей избе. Молодуший окончательно погубил их. Толпа высекла двери, разгромила избу и расправилась с укрывшимися там людьми. Даже служивший царице дворянин должен был признать перед комиссией, что приказных побила всякая чернь с Михайлова веления Нагова. С площади люди ринулись на подворье Бетеговских, разграбили его... И питье из погреба в бочках выпив, и бочки кололи. Жену дика ободрав ногу и простоволосу, поволокли с детишками ко дворцу. Туда же привели Осипа Волохова, найденного в доме Бетяговских. В разгар общего смятения в Кремль явились два высших духовных лица. Архимандрит Феодорит и Егумин Саватий. В тот день оба служили обедню в одном монастыре. Заслышав набат, они послали слуг в город, и те, вернувшись, доложили, что слышали от посадских людей и от посошных, что будто все царевича Дмитрия убили, а того неведомо, кто его убил. Вслед за слугами в монастырь прибежал кутейщик, и именем царицы велел старцам ехать во дворец. По свидетельству игумена он застал царицу в церкви Спаса возле сына, Аж на царевич лежит во спасе зарезан, и царица сказала, зарезали де царевича, Микита Качалов, да Михайлов сын Бетяговского Данила, да Осип Волохов. Лист двадцатый.